Зинка и Клара Влюбляться в Зинку действительно было неоригинально, в разное время и по-разному в нее, кажется, перевлюблялись все, а ведь она и некрасива в обычном смысле слова. Вот уж кто не годится на плакат про сберка сузинка. Небольшого роста, худенькая, со смуглым матово-пепельным лицом, вся какая-то одноцветная, глаза, волосы, брови, словно портрет сепии на оберточной бумаге. И одевается Зинка, всегда скромно и бесцветно, какой-нибудь старенький свитер под самое горло, суконная юбчонка по колено, на тонких пряменьких ногах подростковые туфли». Голос глухой и сепловатый, и тоже пепельный, ничего особенного, разве что волосы густые, полудлинные, не вьющиеся, а кривые, каждая прядь по шею длиной падает, падает совершенно прямо, а под конец словно вздыхает и чуть-чуть загибается кверху. Вот и все». В каждом коллективе, если он человек, бывает совесть. Зинка — совесть десятой лаборатории. При ней нельзя сказать пошлость, сделать мелкость. Она видит все и осуждает жестоко. В науке Зинка из самых способных, самая, пожалуй, способная после Вовки умного и мегатонны. Никто лучше ее... Не может придумать опыт, поставить, отладить. На испытаниях гей нет равных. В ватнике, в стеганых брюках, в больших резиновых сапогах, по колено заляпанных грязью, в крохотных рукавичках, дующая в кулачок озябшая Зинка, выносливее всех мужчин. Главное... Постоянная напряженность мысли. Зинке даже ночью нет покоя, она не спит и во сне. Сон весь клубится мыслями, формулы, приборы, решения. Что, если попробовать сделать вот так?» Иногда она среди ночи вставала с постели и, стоя у стола, на одной смуглой босой ноге, по птичьи поджав другую, торопилась записать идею, пришедшую во сне. В лабораторию Зинка пришла уже кандидатом. «Да, не такая уж молоденькая, лет тридцати, может быть. А все-таки все в нее влюблялись». К влюбленным она относилась без всякого кокетства, серьезно и сочувственно, но сама никого полюбить не могла. Наверное, у нее что-то в прошлом, говорила Клара. Но Зинку никто о ее прошлом не спрашивал. Здесь вообще никого ни о чем не спрашивают. Скажет, сам хорошо, промолчит, тоже неплохо. А Клара работает за соседним столом, как нарочно, чтобы оттенить Зинку. Клара пышная, яркая, золотая, с голубыми глазами, с четко выведенными губами, с такой чистой и гладкой розовой кожей, что смотреть на нее просто неловко. Слишком белая, слишком розовая, слишком красивая. Так не бывает. Между собой товарищи называют ее не очень лесным прозвищем «Три пирожных сразу». Как-то не вяжется она в своем изобилии с обмызганными стенами, канцелярскими столами. А вот Зинка, скромная пепельная Зинка, та словно приросла к этим стенам и столам. Зинка со своими поношенными туфельками и смуглыми пальцами без маникюра. Рабочий шум. В десятой лаборатории идет работа, и вместе с ней, параллельно ей, внутри нее, все время звучат разговоры. Рабочий шум, как говорят здесь. Послушаем, что это за шум. В углу за столом двое, в руках у одного бумажная лента с отпечатанными столбиками цифр, Другой заполняет ведомость и сверяет данные. Между ними идет диалог. Два альфа меньше. Четыре. Двадцать семь. Не может быть. Говорю тебе, двадцать семь. Возможно, эксцесс. Иди ты к черту со своим эксцессом, эксцесс. Любишь умные слова. Просто наврали при дешифрировании. Этот диалог словно фон, на котором идут все другие разговоры. «Я же говорил вам, товарищи, что мы приняли неверную тактику. Мы уходили и приходили, а надо было просто не уходить». Раздразнили старца. Он и развоевался. «Нет, я просто не могу понять, какое право они имеют нас гнать. Это же посягательство на нашу свободу». «Свобода есть осознанная необходимость. Учили, учили, а ты все свое». Учили. Конституцию тоже учили. Там так и написано «Право на труд». Бедный, труда ему не хватает. Труда хватает, но нужно создать условия. Может, я целый день думал, ничего не придумал, а к шести часам провязалось, и вдруг звонок на самой середине мысли. Воображаю, какая это была золотая мысль. Этот разговор следует пояснить. Дело в том, что мы застали лабораторию в тревожное для нее время. В разгаре борьбы за десятичасовой рабочий день институтское начальство узнало, что во многих лабораториях засиживаются до поздней ночи, расходуют энергию и издало приказ. Работающих стали выгонять вон по звонку – На самой середине мысли они пробовали, потоптавшись на пустыре, вернуться обратно, не тут-то было. Старик-вахтер оборонял служебное помещение как личную собственность. Однажды проходную взяли приступом, начальство, так называемый «старец», обещало репрессии. Парламентером был послан критик, известный способностью говорить гладко и убедительно на любую тему. Начальство настаивало на семичасовом дне, в крайнем случае соглашалось на восьмичасовой. Критик сначала заломил двенадцатичасовой, но потом сбавил и сполз до десятичасового. Начальство не шло на уступки. Критик тоже... Оба вошли в азарт. Кончилось ничем. Критик вернулся в лабораторию и с юмором изображал, как шел торг. Совсем как на ярмарке, только не хватало шапки, чтобы кидать на пол. Сегодня все были в волнении и решили после звонка не уходить. И все тут. Пусть выведут с милиционером. Это Зинка. Гудит фон 8, 2, 17, 11. А на фоне разговоры, отдельные фразы, опять целую серию за пароли. Смотрите, не пленка, а порнография. А может так и было? Не может быть, чудес не бывает. Если так и было, придется признать существование Бога. Ну что ж, идея сама по себе не так уж абсурдна, не хуже многих твоих. Смотрите, снова статья на тему «Сможет ли машина когда-нибудь полностью заменить человека?» Вопрос риторический и принадлежит к числу неправильно поставленных. Пользы от него немного, примерно столько же, как от вопроса «Может ли всемогущий Бог создать такой камень, который сам поднять не может?» А я думаю, перед тем, как ставить такой вопрос, нужно сначала дать определение, что такое человек и что такое машина. Разумеется, если определить машину как устройство, которое ни при каких условиях не может заменить человека, вопрос автоматически снимается. «Слушай, ты совсем очумел. Сто часов машинного времени кто тебе даст?» На твою паскудную задачку. Сам брал на свою паскудную. Двести часов слопал. Я брал в интересах науки. А я в чьих же? Личного обогащения? Интегрировал, аж вспотел. А знаете что, друзья? Ведь... На нашем примере можно убедиться в правильности тезиса о стирании противоположности между умственным трудом и физическим. Наш умственный труд приобрел все черты физического. Ну, пошел разводить демагогию. А вот большой разговор целой группой. И все-таки в чем-то полетая вправ. Речь идет о широко обсуждавшейся в свое время дискуссии на тему о физиках и лириках между писателем Эренбургом и инженером Политаевым, публиковавшейся на пороге 60-х годов в «Комсомольской правде». Прав он в том, что работает и знает, почем фунт лиха, а статья его — верх идиотизма. А почему же все-таки на диспуте молодежь его так поддерживала Очевидно, он задел какие-то струны. Молодежь чувствует, что сегодня нужно какое-то другое искусство, что культура не в том, чтобы перечитывать, даже переводить. «Ромсара» и «Вийона» — это Женька. «Давно пора перейти в искусстве на самообслуживание». Это, кажется, Вовка критик. «Товарищи, я лично за Полетаева. Конечно, он выступил неудачно». Заикается, значит, каюк. Но в основном он прав. Почему культурным надо считать того, кто любит Баха и Блока? А мне, может быть, невкусно читать Баха и Блока? Не это из Чернышевского. Рахметову было вкусно. Послушайте, каюк-то, каюк. Вламова ослица заговорила. Не ржите, я серьезно говорю. Я предлагаю пойти к Оренбургу и спросить, что такое вторая космическая скорость? Наверняка не знает. Значит, он не культурен. Я к нему претензий не имею, пусть пишет. Но пусть он на нас не фыркает. Культура. Сам-то ты больно культурен. А я и не хвастаюсь. Я не очень культурен. Разве только... Чуточку культурнее Эренбурга. Тоже загнул. Эренбург языки знает. Смех. Постепенно он замирает, и вдруг становится слышен один голос, негромкой, сепловатый. Что-то он читает, как будто стихи. Голос звучит невыразительно, почти на одной ноте, запинаясь, останавливаясь, словно соображая. Ведь он... Не нов, ведь он готов, Уютный мир заемных слов. Лишь через много-много лет, Когда порадовать ответ, Мы разгребаем, да, кажется, разгребаем, Мы разгребаем груду слов, Весь мир другой, он не таков, Слова швыряем мы в окно, И с ними славу заодно. «Что это? Постой, что это?» «Не что, а кто, дурья голова? Ну, кто это?» «Это он, Эренбург». «Молчание. Тут действительно ничего не скажешь. Молчит даже каюк».